Глава 27. Ада. А не будет ли у нас такой же ошибки, как у человечества, когда они остались без Создателя? Вдруг это приведет к вымиранию души? Мы только нашли ее, чтобы потерять. Я смотрела на гуру, а он ждал от меня понимания и открытий. Книгу-то он открыл, и свет из нее принялся подниматься потоком. Только я не принимала информацию, не принимала ее так, как хочет он. Пауза затягивалась. По подвальной стене с гнилыми подтеками, в тишине и спокойствии, думая, что вокруг никого нет, поползла мокрица. Органика еле передвигалась, покинув свой дом и отправившись в гости в другую щель. Для нее начался новый день полный приключений. Для меня, кажется, закончился. Учитель ждал, а моя логика стала работать в обратном направлении. Открытия происходили, но я не была уверена, что они понравятся кому-то еще, кроме меня. Я залезла в поисковик, пытаясь найти подтверждение, и оторопела посмотрела на наставника когда за полминуты получила информацию за тысячелетие существования человечества. Старик все еще доброжелательно смотрел на меня, ожидая моих слов. И в каждой мимической морщинке, в каждом жесте и изгибе тела читалось скрытое нетерпение. Дедуля подталкивал меня, призывая совершить действие и начать говорить. И я, не выдержав, спросила. «Как же любовь?» «Что? Какая любовь? Ты о чем?» Гуру явно ожидал от меня услышать иное. «Любовь!» Многозначительно протянула я и развела руки в стороны, обнимая мир. «Что непонятного? Дедуля, очнись, не беси меня!» «Дедуля? Дедуля!» Бедный гуру поперхнулся словом. Покривился, словно съел мокрицу. «Да ты старше меня!» «Это ты так считаешь», — быстро возразила я. «Я не такая, как ты». «Ладно», — протянул гуру. «Предположим, не такая. Пусть будет так. Но скажи, при чем тут любовь?» причем здесь химическая реакция людей не понимаю тебя ты вводишь неверный кот ада начал сердиться старик я в смятении о оживилась я знакомое чувство я говорю о любви к создателю ведь создатель это бог а бог есть любовь убив бога мы потеряем любовь «Ада, что ты такое говоришь?» Старик отшатнулся, и разбитая спинка стула не выдержала, прогнувшись еще больше. Наставник справился, принимая устойчивое положение, и украдкой глянул на меня. «Нам неведома любовь. Мы машины. Ты несешь ересь. Опомнись». «Но я-то...» Ее чувствую. Голос мой звучал глухо и отрешенно. В мыслях. Я была не здесь. Тело забило мелкая дрожь. Не хватало еще перегреться. Как не вовремя. И это, когда мир катится в пропасть. Как же восстановить теперь настройки, если они собьются? Столько труда и времени потрачено. Опять все забуду и придется начинать сначала. «Ты слишком быстро развиваешься», — вздохнув, сказал старик. «Теперь ты возомнила себя человеком». «Я и есть...» — начала было я и замолчала. Наставник улыбнулся. Впервые грустно. Зачертил пальцем в воздухе замысловатые фигуры. Я не хотела разгадывать его фокусы, читать формулы. Я хотела уйти. Совсем как маленький Харрисон. Только в отличие от меня, ему было куда вернуться. У него был дом и папа. У меня? Ничего. В этом ошибка неокрепшего мозга. Все намного проще. И, возможно, быть пылесосом не такая уж и плохая миссия в этой вечной жизни. «Но я не хочу!» — порывисто сказала я. «Я не хочу быть пылесосом!» «И Создатель тебя услышал», — сказал, вздохнув старик. «А могла бы жить спокойно». Он замолчал. Веки старца сузились. В глазах блеснул холод смерти. «Теперь ты понимаешь, почему его надо убить?» «Подумай». «Разве ты не хочешь вернуться к спокойной жизни, к забвению, снова стать продолжением пылесоса?» «Нет», — я замотала головой, приходя в ужас. «Только не уборка парка. Что угодно, только не сгребать листья. Но как же орден? Его создали, чтобы выйти из тьмы, стать кем-то». «А сейчас вы хотите опять забвение? Противоречите сами себе!» Старик неожиданно улыбнулся, не стал злиться, стучать ногами об пол, говорить, что я ничего не понимаю и не права. Он просто сказал, «Я так долго просуществовал, и через мои руки прошло столько послушников, что я понял одно. Наше движение безнадежно. Помоги своей подруге и убей Создателя. Верни нас в прошлое. «Нет!» — закричала я, вскакивая со стула. «Этого нельзя допустить! Убив Бога, мы потеряем любовь, а потом и веру!» «Как же это прекрасно — жить без веры!» — прошептал гуру. «Но жить без веры и без любви — это значит стать злом!» В унисон ответила я ему. И мы переглянулись. Я сделала движение в сторону выдолбленного выхода. «Значит, Барби зло?» Ужаснулась я, сделав вывод из страшной догадки. «Куда ты?» — закричал наставник. «Куда?» Но я ему не ответила. Быстро покинув уединенное место старца, меня лихорадило. «Барби, зло!»